Они переехали в элегантную двухкомнатную квартиру в верхнем «Вестсайде». Эмма старалась не обращать внимания на то, что они поселились на м этаже. Правда, голова у нее кружилась только когда она подходила к окну и глядела «Вниз». Боязнь высоты ее беспокоила, ведь даже на самом верху Empire State Building Эмма ощущала только восторг, а теперь стоило ей подойти к окну четвертого этажа, у нее начинала кружиться голова, бунтовал желудок. Дрю был прав, когда сказал, что ей нужно учиться жить с этим Однако Эмме нравились высокие лепные потолки в спальне, затейливые балюстрады и сгибающиеся лестницы, ниши в стенах и выложенные в шахматном порядке белые и темно-бордовые плитки холла. Эмма пригласила Бефф оформить новую квартиру, надеясь, что ее мастерство и общество сделают переезд менее болезненным». Она признавала, что квартира очень мила. Из нее, словно с птичьего полета, открывается вид на центральный парк и его широкую изогнутую лестницу. Эмма удовлетворила свою страсть к антиквариату и несуразице, обставив комнаты чопорной мебелью эпохи королевы Анны и крикливыми творениями поп-арта. Ей нравились широкие окна и маленький застекленный балкончик, где можно выращивать цветы, и отсюда очень быстро добираться пешком до джонна Они виделись почти ежедневно. Джонно сопровождал ее в походах по антикварным лавкам, что навевало тоску на Дрю. Один-два раза в неделю он заходил к нему жена или шел вместе с ними в город. Раз Эмма не смогла добиться одобрения своего отца, ее утешала то, что она получила его от Джонно. Ей было приятно слышать, как они с Дрю разговаривают о музыке, и Эмма очень обрадовалась, когда они начали вместе писать песню. Сама же она занялась созданием дома для себя, для мужа и детей, которых она почему-то никак не могла зачать» эм очень удивила и обрадовалась, что Дрю тоже хотел иметь ребенка. Сколь бы разными, как выяснилось, ни были их вкусы и точки зрения, в данном случае они мечтали об одном и том же. Она старалась представить, насколько приятно будет вынашивать ребенка Дрю, а потом вместе с мужем катать по парку коляску. Будут ли у них на лицах такие же самодовольные улыбки, которые она замечала, У других молодых родителей. Эмма призывала себя к терпению. Ее время придет. Дело в стрессе, слишком большом желании. Когда она научится расслабляться, занимаясь любовью, тут все и произойдет. В начале весны Эмма наделала десятки снимков беременных женщин, грудных детей и малышей, гуляющих в парке, смотрела, как они наслаждаются прекрасными теплыми днями, и завидовала. Планы открыть собственную студию и начать работать над книгой были отложены, но Эмма продолжала продавать снимки, чувствуя удовлетворение от того, что, выйдя замуж, не забросила «любимое дело». Она собирала кулинарные книги и смотрела телепередачи по кулинарии. Ель стила, когда Дрю хвалил ее попытки воспроизвести какое-нибудь блюдо, однако ему быстро надоело ее увлечение фотографией, и Эмма больше не показывала свои снимки, не обсуждала с ним работу. Похоже, Дрю хотел видеть в жене только домохозяйку. В первый год замужества Эмма была счастлива угождать ему. Намеренно, с головой уходя в работу, она пыталась скрыть разочарование, когда в очередной раз узнавала, что не беременна, пыталась не чувствовать себя виноватой, когда Дрю в очередной раз укорял ее. Из этой рутины Эмму вытащил Раньян. Она ворвалась в квартиру с бутылкой шампанского в одной руке и охапкой тюльпанов в другой. — Дрю, Дрю, ты дома? — поставив бутылку, Эмма включила радио. — Господи, да выключи ты его! На лестнице в одних трусах появился Дрю. По утрам он выглядел нелучшим образом. Псклокоченный, с заплывшими глазами, с отросшей за ночь щетиной. — Ты же знаешь, вчера я работал допоздна. По-моему, я прошу немного тишины утром. — Извини. Несколько месяцев замужества научили Эмму, что настроение мужа до утреннего кофе напоминает зажженный фитиль. Я понятия не имела, что ты еще в постели. Некоторым людям не обязательно вставать с рассветом, чтобы плодотворно работать. Эмма крепче стиснула цветы. Ей не хотелось портить сегодняшнее утро ссорой. — Приготовить тебе кофе? — Конечно. Все равно мне больше не дадут поспать. Она унесла шампанское и цветы на кухню. Узкое помещение, увеличенное застекленной комнатой для завтраков. Для ее оформления Эмма выбрала голубой и белый цвета. Блестящий синий стол, белые бытовые приборы, голубые и белые плитки на полу. В старинном кухонном шкафу, который она сама выкрасила в белый цвет, стояла посуда из синего стекла. Полив три кактуса в синих горшках, она принялась готовить завтрак. Трижды в неделю приходила служанка, но Эмма наслаждалась готовкой не меньше, чем фотографией. Она положила на решетку любимые колбаски Дрю и стала молоть кофе. Через некоторое время он сам появился на кухне, такой же небритый, однако от вкусного запаха у него улучшилось настроение. К тому же он любил видеть жену у плиты, с удовлетворением вспоминая, что, несмотря на свой крупный счет в банке, Эмма принадлежит ему. «Доброе утро!» — он поцеловал ее в шею. Но ее улыбка сразу исчезла, когда Дрю начал теребить ее грудь. Все будет готово через минуту. «Хорошо. Я умираю от голода», — сказал он, грубо ущипнув ее за соски. Эмма ненавидела, когда муж так делал, но промолчала и начала разливать кофе. Она уже говорила Дрю, что ей неприятно, а он лишь стал проделывать это чаще. «Ты слишком обидчиво Эмма. Где твое чувство юмора?» «У меня новость», — сообщила она, подавая ему чашку. «О, Дрю, Замечательная новость! Неужели она беременна? Ему просто необходимо подарить Брайану внука». «Ты была у врача?» «Нет. О, Дрю, я не беременна. Извини». Эмма ощутила знакомое чувство вины и бесполезности, видя, как исказилось лицо мужа. — Нужно еще немного подождать, я внимательно слежу за своей температурой. — Конечно, ты стараешься вовсю. Эмма открыла рот, потом закрыла. Не время напоминает что для этого требуется двое. При последней дискуссии на подобную тему Дрю расколотил торшер, а затем на всю ночь ушел из дома. — Я встречалась с Раньяном, — сказала Эмма. «Ха! Ах да! Мерзкий старик, фотопачкун!» «Он вовсе не мерзкий!» «Нет смысла возвращаться к прозвищу фотопачкун!» «С причудами, но не мерзкий!» Она поставила свою тарелку на стол, готовая взорваться. «Он устраивает мою выставку, мою персональную выставку!» «Выставку? О чем ты говоришь, черт возьми?» «О своей работе, Дрю!» я уже говорила тебе что он наверное снова предложит мне работать у него отдела оказалось вовсе не в этом но ну, место тебе совсем не нужно ты знаешь мое мнение по поводу твоей работы у этого старого пердуна да в общем не имеет значения раньян считает что у меня хорошо получается ему было трудно признать это но он собирается спонсировать выставку То есть это будет одно из милых, дорогостоящих сборищ, где люди бродят, разглядывая снимки, говорят что-то вроде «Какая глубина? Какая перспектива?» Эмма встала из-за стола и принялась развязывать тюльпаны, чтобы успокоиться. «Он не собирался меня обижать», — уверяла она себя. «Это важный шаг в моей карьере. Я мечтала об этом с детства. Надеюсь, ты понимаешь». Пользуясь тем, что она стоит к нему спиной, Дрю закатил глаза. Кажется, ему следует теперь восхититься и ублажить ее. «Конечно, понимаю. Очень хорошо, любимая. Когда настанет этот замечательный день?» «В сентябре. Раньян хочет дать мне время подготовить лучшие работы. Надеюсь, ты включишь в экспозицию несколько моих фотографий?» Эмма заставила себя улыбнуться. «Разумеется, ты — мой любимый сюжет». Эмма была уверена, что Дрю вовсе не желает ей мешать, хотя его постоянные требования уделить ему внимание почти не позволяли ей работать. Он намеревался использовать все преимущества Нью-Йорка, и они непрерывно посещали клубы. Ему захотелось отдохнуть, и они улетели на Виргинские острова. Он завел друзей среди богатой молодежи, теперь их квартира редко пустовала. Если они не принимали гостей сами, то шли к кому-то на вечеринку. Премьера на Бродвее, вечер в открывшемся ночном заведении, концерт в Центральном парке. Все их действия запечатлевали, имена и лица украшали газеты, их помещали на обложку Rolling Stones, People и Newsweek. У них просила интервью Барбара Уолтерс. Когда это пристальное внимание начинало выводить Эмму из терпения, она напоминала себе, что именно о такой жизни мечтала в пансионе, однако действительность оказалась гораздо изнурительнее и скучнее, чем она предполагала. Первый год брака самый тяжелый, — постоянно говорила себе Эмма. Он требует усилий и терпения. Если замужество и жизнь в целом оказываются не такими увлекательными, как представлялись, значит, она просто чересчур старается. «Ну уже милочка, у нас вечеринка!» Дрю повернул жену к себе. Плеснув ей в бокал минеральной воды, привлек к себе, приглашая танцевать. «Расслабься, Эмма! Я устала!» «А ты вечно устала!» Когда Эмма попыталась отстраниться, его пальцы вонзились ей в спину. Она три ночи работала в фотолаборатории. До выставки оставалось всего шесть недель. Эмма страшно нервничала и злилась, потому что муж не проявлял никакого интереса к ее работе, потому что лишь два часа назад объявила о приходе нескольких друзей. В квартиру набилось сто пятьдесят человек. Гремела музыка, и такие маленькие сборища происходили все чаще. Недельный счет за спиртное доходил до пятисот долларов. «Нет, Эмми не жалко денег, дело не в них». И даже не во времени, если речь идет о друзьях, но число друзей катастрофически увеличивалось. Они приводили уже своих друзей и подружек. На прошлой неделе, когда все разошлись, в квартире был полный разгром. Софу залили, а восточный ковер ручной работы загасили сигарету. Но хуже разбитой вазы из бакара и пропавшей конфетницы из лиможского фарфора были наркотики. В комнате для гостей Эмма обнаружила незнакомых людей, нюхающих кокаин. Эта комната, как она надеялась, скоро должна стать детской. Дрю обещал, что впредь такого не будет. «Ты злишься потому, что Марианна не пришла». «Не была приглашена мысленно», — поправила Эмма, и, пожала плечами дело не в этом. «С тех пор, как она вернулась в Нью-Йорк, ты проводишь с ней больше времени, чем со мной». «Дрю, мы не виделись с ней около трех недель, у меня совсем нет времени. Однако у тебя хватает времени крутить хвостом. Я иду спать». Эмма пробралась сквозь толпу, не обращая внимания на оклики и смех. Дрю поймал ее на лестнице, и вонзившиеся в нее пальцы дали ей понять, что он не менее разъярен, чем она. «Пусти меня». Задыхаясь, сказала она, — вряд ли ты хочешь затеять драку на глазах у своих друзей. — Значит, перенесем ее наверх. Стиснув жену так, что она вскрикнула, Дрю потащил ее за собой. Эмма приготовилась к объяснению. Более того, даже радовалась предстоящей ссоре с криком, но, войдя в спальню, она застыла на месте. Ее антикварным зеркалом воспользовались, чтобы нюхать коку. Четверо, хихикая, склонились над туалетным столиком. Коллекция старинных флаконов из-под духов была бесцеремонно отодвинута в сторону. Один лежал на полу, разбитый в древесги. «Убирайтесь отсюда!» Четыре головы взметнулись, и на Эмму уставились четыре пары удивленных, бессмысленных глаз. бон Убирайтесь ко всем чертям из моей спальни! Убирайтесь ко всем чертям из моего дома!» Прежде чем Дрю успел остановить жену, она схватила ближайшего мужика, вдвое превосходившего ее весом, и потащила к двери. «Эй, слушай, мы поделимся!» «Убирайтесь!» — повторила она, волоча его к двери. Наконец они заторопились прочь. Одна из женщин остановилась и потрепала Дрю по щеке. Захлопнув дверь, Эмма повернулась к мужу. «С меня довольна. Я хочу, чтобы эти люди ушли и больше здесь не появлялись». «Вот как?» — тихо сказал Дрю. «Тебя это не волнует совсем? Здесь же наша спальня. Господи, Дрю, посмотри, они же лазили ко мне в шкаф». Разъяренная Эмма схватила ворох одежды. «Одному Богу известно, что они украли и сломали на этот раз. Но хуже всего другое, я даже не знаю их. А они принимают наркотики в моем доме. Я не потерплю наркотиков в своем доме». Она увидела, как Дрю отвел руку назад, однако не придала значения. В следующее мгновение он с такой силой ударил ее по щеке, что Эмма не удержалась на ногах. Упав на пол, она ошарашенно потрогала рассеченную губу. — В твоем доме? — Дрю поднял ее на ноги и грубо потащил за собой. Эмма больно ударилась от туалетный столик. Любимая лампа от Тиффани разлетелась вдребезги «Испорченная сучка! Твой дом!» Слишком пораженная, чтобы сопротивляться, она только сжалась, когда муж двинулся на нее и швырнул на кровать. Рев музыки заглушил ее крик. «Наш дом! Хорошенько запомни это! Он такой же мой, как и твой! Все здесь в такой же степени мое, как и твое! Не смей мне указывать! Думаешь, ты можешь запросто унизить меня, и тебе это сойдет с рук?» «Я не...» — Эмма осеклась, когда он снова поднял руку. «Так-то лучше. Я дам тебе знать, когда захочу услышать твой скулёж. Всегда было по-твоему, да, крошка Эмма? Не станем делать из сегодняшнего вечера исключения. Посиди здесь в одиночестве». Дрюс схватил телефонный аппарат, швырнул его о стену, вышел и запер дверь. Эмма свернулась калачиком на постели отцепенев от ужаса, даже не чувствуя боли. — Это кошмарный сон, — подумала она. У нее и прежде бывали такие сны. Она вспомнила пощечины и крики, среди которых прожила первые три года своей жизни. Испорченная сучка! Кому принадлежал голос? Джейн или Дрю? Поежившись, Эмма протянула руку к маленькому черному псу. обняв его Она заснула в слезах. Открыв на следующее утро дверь спальни, Дрю надушно взглянул на спящую жену. Одна сторона лица у нее заплыла от синяка. Надо проследить за тем, чтобы Эмма пару дней не выходила на люди. Не стоило терять выдержку, это доставило удовольствие, но было глупо. Хотя Эмма сама постоянно провоцирует его. А он делает все возможное, не так ли? Невзирая на сложности, ведь спать с ней, как будто класть себе в постель дохлую рыбу. И она постоянно болтает о своей проклятой выставке, часами сидит в лаборатории, вместо того, чтобы заботиться о нем. На первом месте его работа, его нужды, пора ей это понять. Жена должна заботиться о муже. Для того он и женился на ней, и должна помогать ему достичь того, к чему он стремится». Возможно, неплохо, что она ее немного поколотил. Теперь она подумает дважды, прежде чем ослушаться его. Но сейчас, когда он показал ей, кто главный, можно позволить себе великодушие. Малышка Эмма. Так мало требуются усилий, чтобы управлять ею. Эмма. Осторожно, стараясь не наступить на осколки лампы, Дрю подошел к кровати. Эмма открыла глаза, и он увидел в них страх. «О, малышка, прости». Она вздрогнула, когда он провел рукой по ее волосам. «Не знаю, как все произошло. Я потерял ощущение реальности и заслуживаю того, чтобы меня держали в заперти». Эмма молчала, и будто бы слышались жалобные оправдания матери. Ты должна простить. Я так люблю тебя. Дело в том, что ты закричала на меня, обвинила, а я не виноват. Взяв ее негнущиеся пальцы, Дрю поднес их к губам. Конечно, этот сброд не имел права находиться здесь, в нашей комнате, но я не виноват. Я бы и сам вышвырнул их отсюда, солгал он. Просто обезумел от ярости, когда увидел их здесь и тут, Ты набросилась на меня. Эмма снова заплакала, из-под ресниц медленно покатились слезы. — Я больше никогда не сделаю тебе больно, Эмма, клянусь. Если хочешь, я уйду. Можешь развестись со мной одному, Богу. Известно, что я буду делать без тебя, но я не стану тебя отговаривать. Просто все наложилось одно на другое. Альбом продается неважно. Не так, как мы ожидали. Премия грэми прошла мимо нас, и я... — Постоянно думаю о ребенке. Закрыв лицо руками, он тоже заплакал. Когда Эмма осторожно прикоснулась к его руке, Дрю едва не рассмеялся, но упал на колени перед кроватью. — Пожалуйста, Эмма. Конечно, то обстоятельство, что ты набросилась на меня с несправедливыми обвинениями, совсем не оправдывает мой поступок. Дай мне еще шанс. Я сделаю все, чтобы исправиться. — Будем надеяться, — пробормотала она. Уткнувшись в одеяло, Дрю ухмыльнулся.